Хорошо, что он сам. Третья беременность у 38-летней Нади была желанной, ровно как и первые две. Дома двое детей, трех и пяти лет. Первый скрининг был пропущен. То ли с работы не отпускали, то ли ехать далеко было. Я сейчас уже не вспомню. Второй скрининг проведен был в 21 неделю. Врачи ультразвуковой диагностики обнаружили несколько отклонений, которые косвенно могли свидетельствовать о синдроме Дауна. В такой ситуации пациентке предлагается выполнение инвазивной перинатальной диагностики. Через живот специальной иглой производят забор клеток плаценты, например. Материал доставляется в генетическую лабораторию, и там уже ставится окончательный диагноз. Тогда в нашем регионе такой процедуры не выполняли. Беременные ездили в соседние регионы. Надя долго сомневалась, надо ли ей делать этот анализ или нет. «За» были обнаружены на УЗИ отклонения и возраст, «Против» — поездка в другой город, финансовая нагрузка и мысль, но ну я же двоих нормально родила». В итоге Надя все же съездила. Процедуру выполнили. В тот же день отпустили домой. А спустя неделю плод перестал шевелиться. Беременная сначала обратилась в женскую консультацию. Оттуда ее направили к нам, в перинатальный центр. На УЗИ сердцебиения нет, антинатальная гибель плода. Ее положили в мою палату в отделение патологии беременности. Срок был уже 22 недели. Надя была уверена, что плод здоров, а гибель произошла в результате медицинского вмешательства, инвазивной диагностики. Обвиняла врачей. Вероятность такого осложнения, безусловно, есть, хоть и маленькая, всего 0,5-1%. Процедура прерывания беременности на таком сроке при идеальной шейке матки не быстрая. Организм не спешит искусственно расставаться с беременностью. Сначала проводят подготовку шейки матки, потом уже стимуляции. Все это время Надя плакала. После родовой период, 22 недели – это уже роды, прошел относительно спокойно, без осложнений. А накануне выписки найденной на электронную почту пришел результат инвазивной перинатальной диагностики. У плода подтвердился синдром Дауна. Когда женщине отдавали выписку, то она сказала примерно следующее. «Хорошо, что он сам умер. Мне не надо было принимать решение о прерывании». Постскриптум. А на вскрытии обнаружили еще и порог сердца, не недиагностированный на УЗИ.